ЧАСТЬ 2. ЧЕМПИОНЫ Большинство, хотя и не все материалы, в этой главе написаны на въезде. То есть просто сидя дома или где-то еще, когда есть время тихо подумать и не спеша написать между кружкой чая и банкой кофе. Но это в теории. На самом деле писались эти статьи обычно быстро и редко под заказ. А даже если под заказ, как, например, «Калина черная», то в результате всегда получалось не совсем то, что заказывали, пусть заказчики и не возражали. Наверное, это происходило от того, что во мне годами копилась какая-то информация, перемалывалась, перемножалась на мой собственный жизненный опыт, а потом неожиданно для меня самого отливалась на экране компьютера во что-то цельное.